Кусочек льда с северного полюса В спичечном коробке Кусочек северного полюса Кок пристроил его в холодильнике В самую морозилку положил до конца похода С каждой мили я от тебя дальше Но с каждой и ближе Как прекрасно, что земля круглая Уходя от тебя, я иду к тебе. А я сегодня вспомнила, как первый раз была на море. Знаешь, когда? Когда узнала из твоего письма, что ты проходишь практику в Севастополе и поехала. Рано утром я побежала на море и на горизонте увидела пятнышко. Я ждала именно этого, встречи с военным кораблем, встречи с тобой. Я была почти уверена, что на этом корабле находишься ты. А у нас сейчас за окном падает снег. И все, о чем я вспомнила, было, кажется, тысячи лет назад. Были с Вовкой два раза в кино, записалась в кружок вязания. Милая, любимая, мы снова в глубинах. Жизнь опять пошла по циферблату боевого расписания. Тренировки, поверки, учебные тревоги. Но приметы береговой жизни все-таки нет-нет и ворвутся в наш железный размеренный быт. После обеда собрались в матросской столовой, она же кинозал. Лейтенант Курилов объявил вечер поэзии. Не помню, говорил я тебе или нет. Курилов новый мой подчиненный, штурманец. И на лодке, и в походе впервые. Ну, по-моему, он сам пописывает стишки. Мало стишки. Он еще и голос пробует. Замполит души в нем нечаянно. Ни одно мероприятие лодочного масштаба не обходится без Курилова. Так что на вечер поэзии я пошел из чисто педагогических целей посмотреть на Курилова в минуту досуга. Ну, мне же заниматься его воспитанием. И что ты думаешь? Сидит он один в президиуме, а над столом большое фото парня лет двадцати в курсантской форме. Оказалось, поэт Лебедев. Да-да, тот самый штурман, который погиб в ноябре сорок первого на Балтике. Но каков Курилов, а? Начал рассказывать о Лебедеве, так словно вместе с ним прошел под водой не одну тысячу миль. Я даже забыл, что передо мной мой штурманец. Мы дважды просили Курилова прочитать стихотворение о Лебедева. Я же знал эти стихи. В училище мы переделали их на песню. Эм, а если сын родится вскоре, ему одна стезя и цель. Эта строчка ну не выходит у меня из головы. Как вы там с Вовкой? Кирилл, дорогой, сос. Вовка болен. Ночью вызвала неотложку. Он начал тяжело дышать. 39,1. Корь. Когда под утро врач ушла, мне стало страшно. Я не могла больше оставаться одна ни минуты. Я выскочила в коридор и хотела разбудить жену твоего командира, но Анна Аркадьевна давно уже не спала. Я начала плакаться на всю эту неустроенную жизнь, на то, что и родился Вовка без тебя, и вот сейчас так тяжело болеет, а отца нет рядом. А она показала на Вовку и сказала, что он тоже несет службу. Мы все несем службу вместе с теми, кто в море. Тяжелая ноша. А нести ее кому-то нужно. Ты даже не представляешь, как я была благодарна ей. Пишу на следующий день. Кризис миновал. Вовка уже дышит спокойно, жар спал, только слабенький он, как воробушек. Я сейчас сидела перед окном, вязала ему носочки, смотрю, почтальон, и сердце защемило, забыла, что не может быть от тебя писем. Наташка, здравствуй. Странно, я привык к этим здравствуй и прощай, как будто и в самом деле пишу тебе письма, которые могу отправить. Четыре дня не писал тебе, не разговаривал с тобой, ни минуты не было свободной. Позавчера произошел контакт с чужой подводной лодкой и опять отличился у Дальцов. Первым услышал цель, но сомнений не было, шла неизвестная подлодка. Первые минуты встречи были весьма неприятными. Гидролокатор подключили к общей трансляции, и уже все мы слышали шум винтов. Командир был на высоте. Четкость. Ни одной лишней команды. Ни одного лишнего движения. Пелинг меняется, вдруг крикнул удальцов. Пелинг меняется, значит, неизвестная лодка пошла в сторону. Вот такая наша мирная жизнь. Встречаться вот с такими, как их называет Тюрин, иксами в квадрате. Иногда начиная перебирать свой послужной список. Родился, учился, школа. Это как бы ничейная земля. И вот лодка. Почему? Кто просил? Кто приказал? А это я вошел по Тюрину в свой меридиан, обрел свои направление. Только очень жаль тебя. Надо бы что-то придумать. Ну что... Одна надежда. Ты у меня умница и все поймешь. О чем ты сегодня вспоминал? Рано-рано утром. А я все утро думала о тебе. И старалась через тысячи миль внушить тебе свои мысли. Мне все время кажется, что как только ты вернешься из этого похода, сразу все изменится. И мы заживем той жизнью, о которой я мечтала. Ну какой? Не знаю. Но только очень-очень хороший. Сейчас мы с Вовкой пойдем гулять. Вдруг навстречу ты. Второй смене приготовиться на вахту. Под Вахтином от места отойти. Исполнился ровно месяц, как мы оставили Пирс, Наташ. Ровно месяц. И за это время мы только один раз поднимались на поверхность моря, Северным Ледовитом. Вчера по радиосводке узнали, что в космос запущен новый корабль. И ты знаешь, мы позавидовали космонавтам, которые, ну, как не опасно, видят в иллюминаторы звезды. И даже Землю. Пусть в облаках, циклонах, все-таки Землю. Мой штурманец Куриловский ИС. Задал я ему два-три наводящих вопроса. Отмалчивается знакомые чувства. Я ведь тоже в первых походах не знал, куда себя девать. Как бывало, вспомнишь, холостяков, лейтенантов, которые остались на берегу, так в жар бросает от ревности. А он только что женился. Занять его, видно, надо, загрузить работой. Ну, а как вы там, родные мои? Кирилл, я сегодня какая-то непрекаянная. Все реветь собираюсь. Нет, не заболела, болеть нельзя. Но когда сажусь за стол перед чистым листом бумаги, становлюсь сама не своя. О чем рассказать? Моя жизнь расходуется по пустякам. Какая-то она вся размененная на мелочи.